речь последний реоорец Книа 2 лава 1 сны и в преддверии Анари Реоорца не снятся сны.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 Выдавил я из себя, пытаясь у ней слабое жжение, пульсирующее боль в груди, попутно глядя в окно. На дворе ещё была ночь. «Что? Что именно?» — я кричала «Что за странное?» «Вроде бы нет. Сейчас вспомню». На мгновение девушка даже задумалась. «Аре-кати-латейса, но рамы-сфир. Могу ошибаться, но как-то так». Фух, «С ошибками рвано но вполне годится».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 и снял этих красоток с моей шеи. Эх, а жаль. Слушай, Захар, тут уже пришла очередь Лёни мяться, но с луковой улыбкой. А правду что ты Султанова и Рыкова зарезал? И мало в охоте, что он крысой был. И ещё нескольких хановцев тем вечером положил. Говорят, там кровище было, даже государю жандармы пребывали Следом добавил Вадим, но почти сразу пошёл на попятную, стоило заметить мой угрюмый взгляд. Так слухи же, я не виноват. «Бездна упаси. Не зря считать, что слухами земля полнится. Хотя это всё равно правда». «А ещё говорят, что в стигме кур доят», — отрезал грубо я. «Вы воители или путаны заграничные, которым лишь бы языками чесать?» «Захар, ну ты чего, свои же люди», — законючил жалобно на Лени. «Просто там, где ты появляешься, всегда кровь рекой льётся». «Это ты на что намекаешь?» — взбеленился я. «Совсем охренел?»